Глава третья. Дальнейшие планы. «Что будем делать, сержант?» – поинтересовался Дмитрий, поглаживая ухо. Ладонь Лациса прилетела именно туда. Все рассчитал гад, врезал так, чтобы и наука на будущее, и маски респиратора не сорвать. Дмитрий, конечно, на него зол, но не настолько, чтобы вышибить ему мозги. Все же плюха прилетела за дело. Мысль же набить морду этой машине для убийства в его голове даже не мелькнула. Он не мазохист, ввязываться в заведомо безнадежное дело и гарантированно огрести по полной. Сделать верные выводы и припечатать в чем-то другом, оно куда эффективнее. Ну вот взять хотя бы тот случай с Джулией. Вероятность того, что она обратится и впрямь велика, но ведь есть и шанс, что все же пронесет. И сержанту нечем крыть, откровенно же сволочью его не назвать. Да, жесткий и готов послать лесом, но одно дело, когда сами делают свой выбор и идут своей дорогой и совсем другое, когда к нему тянутся за помощью. Тут он уже не бросает, хотя и относится как к нежеланному члену команды. Вот такая он противоречивая натура». «А ничего не изменилось, русский?» Откидываясь в кресле, пожал плечами Лацис. «Нам по-прежнему нужен самолет, и все так же необходимо добраться до большого города». «Знаешь, По-моему, фантасты все же не врали относительно того, что города превратятся в огромные такие помойки, переполненные мутантами. Закончатся здоровые люди, начнут жрать друг дружку. Сильно удаляться от кормовой базы они не станут, и мы это уже видели. Кто бы с тобой спорил? Мутанты однозначно останутся в городах. И нормальные люди для них будут в большем приоритете». И отношение к стрельбе будет разительно отличаться от того, что мы наблюдаем здесь. И опаснее там в разы. Но нам необходимо попасть именно в город. Причем нужно поторапливаться, пока там все к чертям не сгорело, и есть шанс найти специалиста по нейросетям. Поверь, ее активация того стоит. Ты просто пока еще не в курсе, какие она предоставляет преимущества. И какие. Тот же интернет вот-вот рухнет, если уже не лег. Серверы ведь нужно обслуживать, не говоря уж о подаче электроэнергии. «Вот это...» — сержант ткнул пальцем в работающий монитор. «Спутниковая сеть. Работает вполне исправно, и благодаря ядерным реакторам они будут летать еще минимум лет десять. Конечно, без управления с Земли через год-другой начнутся перебои со связью, десинхронизация покрытия Земли» неточности в навигации и тому подобное. Но эти пару лет еще нужно прожить в таком-то дерьме. И доступ к интернету — это далеко не все, что может предоставить нейросеть. Повторюсь, нам нужно поторапливаться, если хотим застать в рабочем состоянии хотя бы одно нейрокресло и, что немаловажно, человека, умеющего с ним обращаться. «По-моему, второе просто нереально». «Шансы невелики», – согласился Лацис и тут же переключился на другую тему. «Тут никто случайно ключей от пикапа не приметил?» «Здесь они, в прихожей», – послышался в гарнитуре голос Энрико. «Тогда нечего тянуть кота за подробности. Выходим». «Сержант, может, прихватим?» – указывая на планшет, предложил Дмитрий. «Проверь сначала, есть ли у него спутниковое подключение или только обычный Wi-Fi». Если первое, то найди еще и зарядку, второе и даром не нужен. Включить гаджет было делом одной минуты, благо, тот оказался незапороленным. Ну и немаловажно то, что тут же в уголке появился значок поиска соединения со спутником. Еще полминуты и он подключится к интернету. Порядок, сержант, все работает. Остается надеяться, что у прежнего владельца с абонентской платой все в порядке. «Деньги сейчас ничего не значат», – пожав плечами, возразил Лацис. «Предполагаю, что плату за интернет упразднили. Во всяком случае, я именно так и поступил бы. Ищи зарядку». Искать ничего не пришлось. Достаточно было заглянуть под стол, где находился сетевик, и отсоединить нужный провод. Ну и заодно, ничуть не заботясь о сохранности электроники, вырубил компьютер. С одной стороны, никаких сомнений в том, что остров уже мертв и одним пожаром больше, одним меньше не имеет никакого значения, но он посчитал это неправильным. И вообще разрушать для него как-то не очень, он все больше по строительству. Форт Пикап без проблем вместил всю группу, правда оказался двухдверным, и в кабине разместились только трое, но это не страшно, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. В кузове пристроили Орка с пулеметом, Дога с М4 и Энрико с его винтовкой. Лацис сел за руль между ним и Джулией и Дмитрий. Явный намек на то, что коль скоро он ратовал за ее спасение, ему же, если что, и первым принимать удар, если она вдруг обратится. Вообще-то перерождение происходит не так скоро, но это и не суть. Лацис просто обозначил свою позицию опять же сержант отдал приказ чтобы нефедов за ней присматривал вот пусть и выполняет поселок как и заведено на островах был не столь уж и большим протянувшись вдоль побережья примерно на полкилометра в глубине угадывалась еще одна параллельная улица но все одно так себе поселение как впрочем и все на этих островах если бы поближе к материку тогда совсем другое дело а здесь можно сказать богом забытые края Туризм, конечно, присутствует, но сколь-нибудь значимой статьей дохода быть не может. Разве только в административном центре на Таити? Да только там и население в сотню раз больше. Пока ехали по поселку, наблюдали не меньше пары десятков мутантов. Те бросились преследовать пикап, выказывая при этом завидную резвость. С машиной, конечно, не сравнится, но километров 30 в час выдавали – Причем продолжали преследовать, пока они скрылись за поворотом. Как у них там с упорством и продолжили ли они бег, бог весть. Лацис приказал в них не стрелять, патроны им еще ой как пригодятся. И если есть возможность просто сбежать, то от чего бы и нет. Гоношиться тут не перед кем. Так что оценить молодецкую стойкость или бегство будет некому. Словом, лишнее это и весь сказ. Пара километров и появился еще один поселок, как обычно раскинувшийся вдоль побережья. Только на этот раз дома вытянулись ниткой в одну улицу вдоль объездной дороги. Население здесь явно меньше, чем в прошлом, но несмотря на это именно здесь был административный центр острова. На это указывал французский триколор над одним из зданий, в котором легко угадывалось казенное учреждение. Впрочем, заблуждение относительно размера поселка рассеялось, едва дорога сделала очередной поворот. Склон горы отступил от берега, освобождая место сразу для трех улиц, которые угадывались, пока они ехали сбоку. Ну и протяженность явно больше километра. Непонятно одно, от чего администрация оказалась на восточной окраине. Хм, ошибка. Вот слева еще одно здание насквозь казенного вида с развивающимся триколором, и оно будет побольше предыдущего. Наверняка в одном месте собрали все службы, ну или почти все. Напротив небольшой порт, только в отличие от их острова, здесь гавань искусственная. Скорее всего расширили прежнюю бухту, получив эдакий квадрат 200 на 200 метров. По периметру бетонные причалы, на южной стороне грузовая площадка с ангаром, а куда ж без них. В ближнем углу гавани примостился буксир. Места слишком мало, чтобы развернулся даже небольшой сухогруз. Опытный капитан, конечно же, управится в несколько заходов, но к чему такие сложности, если все можно решить куда проще? Помимо буксира вдоль двух стенок примостились пару десятков лодок, баркасов, катеров и яхт. Правда, по просветам и пустым причальным кольцам видно, что изначально суденышек было больше. Явный признак бегства местных жителей. Лагуны здесь нет, только барьерные рифы по периметру с редкими просветами и небольшими бухточками, плохо защищенными от океанского прибоя. Вот и пристроили владельцы свои маломерные суда на тихой стоянке. К слову, в предыдущем поселке лодок Дмитрий не приметил, и это на острове. Получается, что все собрались здесь. Или же оттуда также подались в бегство через океан. Интересно, акт отчаяния, или они, в отличие от него, точно знали, что делали. В прежнем поселке улицы были просто пустынными, а потом появились мутанты, решившие поиграть с пикапом в догонялки. Здесь же дела обстояли иначе. Несколько выгоревших дотла домов... Весь поселок не полыхнул только благодаря тому, что строение расположено довольно вольготно. Ну и наверняка случилось это в безветрие. С десяток брошенных, где придется, автомобилей, один грузовичок врезался в угол ангара на грузовой площадке. Присутствовали и обглоданные кости с черепами, причем далеко не только человеческими. Как видно, живность на острове прорядили изрядно. Впрочем, к гадалке не ходи, Тут же перешли к каннибализму. Отсутствие лодок однозначно указывало на то, что люди ударились в бега. Как результат, резкое уменьшение кормовой базы. М да, И это он так думает о людях. Как и следовало ожидать, на звук работающего двигателя потянулись мутанты. Вроде только что улица была пуста, но то оттуда, то отсюда появились довольно шустрые вампиры. Что примечательно, кусачей не наблюдалось. Верный признак того, что слабых и не успевших развиться приговорили. «Стрелок, приласкай несколько мутантов», – остановив пикап, приказал лацис «Принял, латыш. Тут же отозвалась гарнитура голосом Энрико. А уже через несколько секунд послышался первый выстрел, после чего МК-14 застучала практически с равными промежутками, что твой метроном. Зачем, удивился Дмитрий? Если здесь порт, значит где-то здесь же должна быть и взлетная полоса. Ты карту не помнишь? Нет, подробностями не интересовался. Не так важно. Пусть здесь друг дружку жрут, пока мы будем разбираться с самолетом. Это если он там найдется. Латыш шестерых достаточно, остальные попрятались, доложил снайпер. Хватит. Самолет в любом случае должен быть трогаясь и уже обращаясь к Дмитрию, произнес Лацис. «Даже если не местных авиалиний, то какой-нибудь частный. Островитяне здесь вроде бы зажиточные. «А если все же мимо?» «Тогда одна радость. Буксир этот. Ну или что-то из стоящего в рядок. Там все лодки посолидней твоей выглядят». «Будем выбираться морем?» «А у тебя есть другие предложения?» «Вот тут и оно». «Да не переживай так. Зато у нас теперь есть планшет, а в нем наверняка навигатор», – ободряюще закончил он. Когда дорога сделала очередной изгиб, Дмитрий исхитрился бросить взгляд назад. Расчет сержанта оказался верным. В погоне мутанты предпочли трупы своих собратьев. Вот и ладушки. Им так куда спокойнее. «А вообще, это все же хорошо, что вампиры еще не доросли до стадии рвачей». Конечно, и они быстрые, а в большом количестве могут доставить серьезные неприятности, но все же не идут ни в какое сравнение с более развитыми тварями. За поворотом появилась взлетная полоса, протянувшаяся вдоль берега в северо-западном направлении. Солидная такая, куда больше километра, но сомнительно, чтобы летали самолеты такого класса. Значительного потока здесь не могло быть по определению, Скорее всего, расчет на военную авиацию. Потому что для местных нужд – легкомоторные за глаза. Дмитрий извлек из кармашка свой монокуляр и навелся на противоположный конец полосы. Именно там и расположились все аэродромные службы. Видна диспетчерская, возвышающаяся над зданием аэропорта. Надо заметить весьма скромная постройка, что в общем-то неудивительно. Имеется один большой ангар. Рядом стоит топливозаправщик, а вон тот участок, выгораженный забором из сетки Рабицы, скорее всего, склад ГСМ. С зарытыми в землю емкостями. Самолетов не наблюдается. Может, в ангаре? Латзес рассмотрел это и без оптики. Да и трудно не приметить их отсутствие. Поэтому, въехав на территорию аэродрома, тут же свернул к ангару. Впрочем, а куда еще-то? Не к пассажирскому же терминалу. Остается только надеяться, что их надежды оправдаются. Подъезжать вплотную не стал, остановился метрах в семидесяти. Мало ли какая тварь окажется на крыше. Иди потом геройствуй в борьбе за собственную жизнь. Пройдут с пешочком, невелика беда. Зато случись опасность, когда они будут уже под стеной. Со стороны прикрыть их куда проще. Стрелок, орк, остаетесь у пикапа, следите за подступами. «Красотка, сидишь в кабине и носа не высовываешь. Русский, бери свою подружку, ту, что лохматая, и за мной. Док с нами. Посмотрим, что там в ангаре». Выдвинулись классической тройкой. Дмитрий с кнопкой по обыкновению в середине. Подошли к двери. Собачонка вела себя совершенно спокойно, о чем и сообщил товарищам, приблизившись вплотную к латусу, чтобы продолжать движение. И тут кнопка попыталась цапнуть сержанта. Но плотная ткань разгрузки оказалась ей не по зубам. Дмитрий незамедлительно хлопнул ее между ушами. Не хватало еще неприятности от какой-то распоясавшейся недособаки. Провинившаяся прижала ушки и бросила на Дмитрия обиженный взгляд. Тот ей погрозил пальцем, мол, не шали. Состроил бы еще и страшное лицо, но за маской все одно ничего не увидит. «Русский, просто держись чуть подальше. Мы с ней потом разберемся» не оборачиваясь, произнес в гарнитуру сержант. «Все видит, все чувствует. Ведь мог принять затычок Дмитрия, но нет, безошибочно определил, откуда ноги растут и с чем ее едят. Однако посчитал, что риск стоит той пользы, которую приносит кнопка. Да только как он собирался с ней разобраться? Может, прихлопнет? Сомнительно. Впрочем, признаться Дмитрий особо возражать не будет». Понятно, что сержант сам своим поведением заполучил негатив от животного. Кнопка всего лишь заступилась за своего хозяина, который ее сейчас фактически предавал. Но ставить знак равенства между недолюбливающим его прибалтом и преданной ему собачонкой нефедов не собирался. Нечего тут приравнивать. И выбор очевиден. Если Чихуахуа будет представлять опасность, от нее придется избавиться. Без колебаний. Дверь в ангар оказалась запертой. Лацис не стал ломиться или отстреливать замок. Вместо этого он отошел в сторонку, уступая место Догу. Хм, сколько в этом здоровике талантов! Он еще и замки вскрывать умеет. Мало того, у него под это дело отмычки есть. Причем не какая-то там кустарщина, а очень даже качественно исполненная. Впрочем, возможно все же и в обычной слесарке, но уж точно не обычным слесарем. Внутри ожидаемо обнаружились самолеты. Целых три легкомоторных небольших «Сесны». Весьма популярная модель на гражданском рынке, вот уже почти сто лет. В свое время американцы создали поистине уникальную машину. Простая, надежная, не капризная, легкая в управлении и прощающая пилотам их ошибки. Эдакий воздушный автомобиль. У двоих из них были вскрыты капоты. Причем двигатель одного был частично разобран. Третий выглядел на вид исправным, но признаться то, что в ситуации повального бегства он остался невостребованным, не вселяло оптимизма. Тут ведь какое дело, самолетов три, пусть два из них и неисправны, значит имеется как минимум и три пилота. Но ангар заперт, никто не пытался воспользоваться этим транспортом, Заразились сразу все три пилота, потому что одномоментно праздновали День авиатора? Кто-то думал о правах собственности, когда вокруг творится черт знает что? Оба варианта кажутся достаточно сомнительными. Вот Дмитрий и разволновался. «Не расслабляемся, чистим ангар», – распорядился Лацис. «Все по делу. Хотя и очевидно, что тут никого нет. И не было». А то с чего бы тогда дверь была на замке. Но коль скоро приказ отдан, им остается только подчиняться. Вон, дог. Ни во взгляде, ни в жестах не мелькнуло и тени сомнения в здравомыслии командира. Действует совсем чанием. Вот не мешало бы и ему, не Федову, перенять от наемников подобное отношение к выполнению приказов и к сегодняшним реалиям в целом». Как и ожидал Дмитрий, зачистка ангара ничего не принесла. Не сказать, что здесь было чисто в санитарном плане, но мутанты отсутствовали как класс, что в общем-то радовало. Опять же, лишнее подтверждение того, что их живой радар работает исправно. Пусть Лацис и сомневается, но факты – упрямая штука. Покончив с зачисткой, Лацис и Док полезли под капоты самолетов. Дмитрию же оставалось только затаив дыхание следить за ними, да заигрывать с кнопкой. Отходчивая она. Пообижалась малость, не без того, но теперь уже простила своего нерадивого хозяина. Он даже перчатку снял, чтобы потратить ее из вечной привычки лизать все открытые части тела. «С этим порядок», – закрывая капот сестны изначально выглядевший исправной, – объявил Лацис. «Тот разобран». «Чёрт его знает, что с ним было изначально. У этого тоже не все детали в наличии», – доложил док. «Из двух собрать один не вариант?» – поинтересовался Дмитрий. В ответ модификанты посмотрели на него, как на недоумка. Но потом сержант всё же сообразил и снисходительно ухмыльнулся. «Видишь ли, русский, эти птички только внешне очень похожи» как те же Гелендвагены, форма кузова которых не меняется уже не один десяток лет. На деле же это три различные модификации, и двигатели у них разные, так что даже из трех одного не собрать. Пожал плечами и полез в кабину, пощелкал тумблерами и запустил двигатель. Винт тут же замелькал лопастями, а ангар наполнился звуком работающего мотора. Громко так. У самолетов явные проблемы с глушителями. Впрочем, не имеет значения. Для Нефедова этот звук был подобен музыке. С того момента, как им стало известно о начавшемся апокалипсисе, Дмитрий старался не думать о семье, потому что при первой же мысли о близких ему становилось не по себе. Хотелось быть волком и в бессильной ярости крушить все и вся. Он сильный. Уверенный в себе мужчина, успевший за последний месяц обзавестись кое-какими боевыми умениями, ничего не мог сделать, чтобы защитить свою семью. Потому что был в нескольких тысячах километров от них. И вот теперь у них есть транспорт, который способен перенести их через океан на материк. Плевать, что это будет, Африка или Евразия. Главное – ощутить под ногами твердую землю, где от него будет зависеть хоть что-то. Море отпадает, потому что там он в полной воле стихии. В воздухе та же песня. Но в отличие от его морских познаний, эти парни умеют управляться с этими птичками. Как сказал Док, для них это не сложнее, чем управлять автомобилем. Как и думал, полный порядок. Осталось только сгонять за бензином заглушив моторы, выходя из кабины, произнес сержант. «Птичка неплохо укомплектована. Имеется навигатор и автопилот. Лети не хочу». «Одна проблема, латыш. Эта машина четырехместная», хмыкнув, заметил док. «При этих словах Дмитрий напрягся. А как же иначе-то? Модификантов ведь тоже четверо, и они команда. А вот он и Джулия не являются ее членами». Разумеется, он не сдастся, и в порту имеются вполне себе надежные плавсредства, а на острове можно без труда найти припасы, но опять океан. Дмитрий даже невольно повел плечами. Насколько эти водные просторы выглядят красиво на экране или с берега, настолько же пугают, когда ты оказываешься посредине этой могучей и неодолимой силы. «Русский, вот то, о чем ты сейчас подумал, засунь себе глубоко в задницу» окинув его взглядом, произнес лацис «Да, ковбой, ты нас зайдет, в ты не держи. Это сесна может поднять только 370 килограммов. Даже если мы четверо погрузимся в одних трусах, нагишом я отказываюсь категорически, все равно получается перегруз. Так что обломись, кинуть тебя у нас не получится», весело заметил здоровяк. «И чему ты тогда радуешься?» искренне удивился Дмитрий. Мореходы из нас те еще. В океане началось волнение, что для нас уже проблема. О возможном шторме лучше и не заикаться. Уходить водой никто и не собирается, как и бросать кого бы то ни было. Расслабься, русский. И как тогда быть? Да просто все. Если верить навигатору, отсюда дотаите порядка 600 километров. Эта птичка при полной загрузке способна пролететь с 1200. А уж в международном-то аэропорту мы точно что-нибудь найдем, чтобы убраться из этих мест. Так что, выше голову, боец. Сержант, я нашел тару под бензин. Тару? Зачем? – удивился Дмитрий, наблюдая за тем, как док перебирает 30-литровые канистры. Есть же топливозаправщик. Один кста, что в нем, как и на складе ГСМ, авиационный керосин, – пояснил Лацис из за трех любителей авиаторов никто не станет делать специальную заправку хотите летать заботьтесь о себе сами все просто я видел заправку в районе порта послышался в гарнитуре голос энрико ее не видел только слепой возразил сержант это я так чтобы поддержать беседу слышь стрелок шутки это моя прерогатива подал голос док Ты давай не умничай, а хватай канистру и на выход», — огрызнулся Энрико. «С каких-то пор ты тут командуешь?» — с язвинкой поинтересовался док. «Не я, но суть это не изменит. «Повеселились и хватит», — оборвал спор сержант. «Стрелок наш, красотка, водить умеет?» Похоже, Латас окончательно закрепил за ней этот позывной, сколько бы ей ни осталось. Вот с Дмитрием этот номер не прошивал, русским его называет только он. Остальные величают ковбоем. С ней же только в путь. Может, причина в том, что на тот момент она не имела никакого позывного. М да. С другой стороны, у нее и радиостанции-то нет. «Говорит, что умеет», – доложил Энрико. «Тогда пускай подъезжает к двери». «Принял». Подчиняясь молчаливому кивку Лацеса, подхватили по паре канистр и направились к выходу. Одновременно с ними там же остановился пикап, за рулем которого сидела девушка. Значит так, красотка, ты остаешься здесь. Запрешься изнутри и жди нашего возвращения. Мы же пока прокатимся на заправку. А с вами нельзя? Видно, что оставаться одной ей страшно. Угу. Ситуация сильно так изменилась. Законы цивилизованного общества опять не работают. Суды остались в недалеком но недостижимым прошлым. Тут уж не до феминизма, опереться на крепкое плечо оно как-то понадежнее будет. И плевать, что это тупой и закоренелый сексист. Ангар чист до тебя мутантам не добраться, а там ты будешь только мешать. Нам придется отвлекаться, чтобы прикрывать тебя. С меня и одного русского хватает. Все. Схватила свои вещечки и марш из машины. Стрелок, дай дробовик и по Из вещей только рюкзачок с личными вещами и нехитрыми припасами из лодки. Едва ее ноги ступили на асфальт, как в руках оказался ремингтон и патронтаж с картечными зарядами. Пользоваться умеешь, все же поинтересовался Дмитрий. Немного, безнадежно вздохнула девушка. Ничего потом научу. Научит он, инструктор, мать. Садись в кабину, сплюнув, приказал Лацис. Им предстояло вернуться обратно в район порта. Скорее всего, заправка единственная на острове. Все бы ничего, но дело в том, что примерно там же Энрико подстрелил нескольких мутантов. И на тех трупах вроде как сейчас пируют их собратья. В числе куда большим. «Чего приуныл, русский?» «Да вот думаю, как бы нам эта поездка боком не вышла». «Ты о подстреленных мутантах?» «Именно». «Ерунда, не бери в голову. Эти пока еще не пуганные и к слезоточивому газу непривычные. Наших поначалу это отпугивало. Отпугнет и этих». Останавливаясь у заправочной колонки, успокоил Лацис. Буквально в сотни шагов от них шла банальная драка за труп. Кто чей союзник не понять категорически. До вампирах в клочья разрывались остатки одежды, разлетаясь в разные стороны. Мутанты щедро раздавали тумаки, не забывая пускать в ход не только еще не до конца ороговевшие ногти, но и зубы. Увлеклись настолько, что даже не обратили внимания на подъехавший автомобиль. Один здоровяк, явно в прошлом толстяк, уже успевший практически полностью пережечь подкожный жир в мышце, завалил более слабого противника и рвал ему глотку. Учитывая живучесть этих тварей... Процесс умерщвления явно затянется. Дмитрий едва представил себе, что его еще живого рвут на части, как по спине тут же пробежал озноб. Мало того, даже шевельнулась жалость к поверженному. Не нечто похожее на нее, а именно она родимая. От внезапности нахлынувших ощущений он затряс головой, приводя мысли в порядок. «Согласен, впечатляет». Хмыкнул сержант и сказал в гарнитуру. «Стрелок, угости их парочкой газовых гранат». «Уже делаю», – послышалось в ответ. И тут же в сторону дерущихся полетело несколько гранат. «Ничего так мощные ребята. Никакой гранатомет и даром не нужен. Забросить гранату почти на сотню метров? Да без проблем. Только с ветром не угадали». Молочно-белые клубы газа, трансформирующиеся в белесую дымку, начало сносить в сторону заправки. «Хм. Вообще-то сомнительно, чтобы вот эти ребята чего-то там не учли в отношении тактики». «Что, русский, не понимаешь?» – вновь хмыкнул сержант. «Признаться, не очень. Твари к газу непривычны, и на первых порах он будет их отпугивать. Нам не нужно зачищать остров. Достаточно не подпустить тварей к себе». «Мы никакого дискомфорта не ощутим. Им он не нравится. Все просто. А кнопка? Ей-то каково будет?» «Ну, будем надеяться, что облако успеет в достаточной степени рассеяться. А вообще посидишь внутри магазинчика?» «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Выходим. Орг-стрелок в машине. дог с нами. Чистим заправку. Порядок прежний». Здание ничего особенного собой не представляло. Обычная легкая металлостеклянная конструкция. Разве только двери, в отличие от привычных заправок, не раздвижные, а поворотные. Внутри просматриваются прилавок и витрины. Все в полном беспорядке. Пара полок завалена, их содержимое разбросано по полу. Слева широкий гаражный проем перекрыт рольставнями. Наверняка владелец заправки заодно подрабатывал техобслуживанием и ремонтом. Конечно, здесь на этом много не заработаешь, вот и совмещает. Как подтверждение, на дальней полке видны несколько пластиковых канистр из-под автомобильного масла и другая химия. Здесь же должны быть и расходники, фильтры, ремни и тому подобное. Едва вошли вовнутрь, как правдивость этих предположений тут же заявила о себе резким запахом нефтепродуктов. Ну и не слабая такая темная лужа у полки с маслами. Большая часть канистр и банок валяются на полу, некоторые из них повреждены, вот и натекло. Дмитрий все время следил за поведением кнопки, но та вела себя тихо, только вертела головой. Разве не лезла со своими извечными притязаниями облизать хозяина во всех местах? «Русский, проверь туалет». Лацис указал на одинокую дверь в углу с соответствующим знаком. С одной стороны, без страховки оно как бы и неправильно, но с другой, там ведь узко и тесно, двоим попросту не развернуться. А вот то, что он отправил Дмитрия одного, уже показатель. Значит, держит теперь не за такого уж и неумеху. Нефёдов даже невольно расправил плечи. Приблизился к двери, открывается ожидаемо вовнутрь. Глянул на кнопку, ведет себя спокойно. Все так же вертит головой и облизывается. Вскинул винтовку и толкнул дверь ногой. Ага, не вышло. Выбивать дверь не стал. Незачем поднимать лишний шум. В вепре это звуковые патроны, но тут и буллпап не поможет. Слишком уж неудобно. Винтовку за спину, ту в руку, удерживая вход под прицелом, отжал ручку и толкнул дверь. Полутемное помещение умывальника, раковина слева, справа голая стена, к которой и откинулась дверь. При входе сбоку выключатель. Припомнил, что видел на крыше солнечные панели. Щелкнул. Под потолком тут же загорелась диодная лампа. Под дверью, ведущей непосредственно в туалет, также появилась светлая полоска. Открывается не вовнутрь, а на себя. Шагнул в тесное помещение, потянулся к ручке. И тут дверь больно ударила по пальцам. Не будь перчаток, минимум рассадил бы в кровь, а так только ушибло. Впрочем, он об этом и не думал. Стремительный шаг назад, дважды нажимая на спуск. Хлоп-хлоп. Попасть в голову даже в упор, просто только в кино. На деле все куда сложнее. Поэтому стрелял в грудь. Сначала остановить, и это у него получилось. Обе пули ударили точно в середину торса – Мутант упал на колени, а потом лицом в кафель пола. Да так громко, что, казалось, голова лопнет. Не лопнуло, конечно. Пришлось подсобить еще одним выстрелом. Ковбой минус один. «У тебя что, магнит на них русский?» Лацис явно не ожидал ничего подобного. Похоже, прятался от более развитых. Ногой перевернул тело на спину. Кусач однозначно. Облик полностью человеческий. «Так, может, это человек и прятался?» – предположил Анрико. «Конечно, человек. Прятался на толчке, но гадил исключительно в штаны». «Принято, русский. Давай к нам». Не удержавшись от смешка, подытожил лацис «Вообще-то, дельное замечание. Ведь он не видел его штанов, когда всадил ему в грудь две пули. Да и простреливая голову, не обращал на это внимания. А если это человек в страхе, прятавшийся на толчке?» Когда же понял, что вот они, мутанты, добрались до него, испугался и рванул, куда глаза глядят. Тихо, без самокопаний. Времена пошли такие, что лучше сначала выстрелить и только потом спросить. А не хочешь получить пулю? Тогда уж сам, будь добр, расскажи всем и вся, какой ты весь из себя ни разу не мутант. Только сделай это в голос и желательно внятно. «Хм. Куда более тревожный звонок «Кнопка». Она ведь не учуяла мутанта. Вообще ничем не выказала своего беспокойства. Воспылала к нему любовью? Обиделась на Дмитрия за случившееся в ангаре? Нет, вряд ли. Скорее всего, причина в разлитом на полу масле и еще какой-то химии. А это что значит? Да то, что Лацис был прав, полностью полагаться на собачку нельзя. Рычит, ладно, учитывай, молчит, не ослабляй бдительности. А он, признаться, расслабился. Не верил в то, что в туалете кто-то будет. И едва не получил на свою задницу большие такие проблемы. Правда, не растерялся и действовал очень даже расчетливо. Вновь захотелось расправить плечи. Мол, знай наших. Подсобные помещения и гараж оказались пусты. Все же хорошо, что на островах распространены автономные источники питания. Вот закреплены себе солнечные панели на крыше, и никому не мешают, и аккумуляторы заряжают исправно. Клацнул выключателем, и все видно, никаких тебе темных углов. А вообще такое ведь не везде будет. Нужно бы тактическими фонарями обзавестись. Соответствующие планки на оружии имеются, даже на его вепре, а вот фонарики только карманные. Чтобы прикрепить, нужно мудрить как-то. Пока вроде обходятся. Но это не дело. Док довольно быстро разобрался с подключением колонки, связался по радио с Орком и начал заливать топливо. Заодно решили заправить и пикап. Так, на всякий случай. Пусть уж лучше под рукой будет транспорт с полным баком, а не с четвертью. И плевать, что расстояния тут небольшие. Дмитрий решил осмотреться в магазине на предмет чего-нибудь полезного в хозяйстве. И для начала подошел к рабочему столу владельца. Беспорядок присутствовал и здесь. Как видно, покуражились в магазинчике неслабо. Правда, обошлось без крови. На столе ничего интересного, а вот под ним обнаружился наладонник. Еще лет десять назад они пришли на смену сотовым телефоном. Суть-то осталась прежней, как и второе название – мобильник. Но возможности увеличились многократно. Здесь же под столом нашелся и сетевик с зарядкой. Разъем, кстати, такой же, как и на прихваченном планшете. Включил. Интересно, присутствует пароль или нет. Порядок. Уже во второй раз везет. Нет пароля. Остается выяснить относительно подключения к интернету. Не все модели могут подключаться к спутниковой сети. Опять же, абонентская плата в этом случае несколько выше. Правда, есть и неоспоримое преимущество. Не нужно думать о роуминге. Спутнику абсолютно без разницы, в какой стране ты находишься. Так что для часто катающихся по шарику такая связь куда предпочтительней. Интернет тут спутниковый. Впрочем, а чего еще можно было ожидать от острова? Что тут кто-то развернет отдельную оптоволоконную сеть? Островитяне предпочитают во всем автономность. Вон и заправочная станция особенно с электромоторами, рассчитанными на куда меньшее напряжение. Производительность у них, конечно же, пониже, но и сомнительно, чтобы тут выстраивались очереди из автомашин. «Что тут у тебя, русский?» «Да вот на ладонник нашел. Остается понять, насколько хватит абонентской платы. Было бы неплохо, если ты окажешься прав, и всем врубят безлимит». Со спутниковыми образцами, скорее всего, именно так и будет. Орбита все же в ведении правительств, а связь сейчас необходима как воздух. А вообще, чего гадать, планшет у тебя в рюкзачке, в руках на ладонник сеть работает. Забей нужный вопрос в поисковик и не мучайся неизвестностью». «Хм, а я как-то и не подумал». «Пользуйся», — великодушно разрешил Лацис. «Только не забудь еще и автомобильную зарядку присмотреть. Нам только генератор не хватало с собой возить». «Понял», – уже забивая насущный вопрос в поисковик, произнес Дмитрий. Ну что же, сержант оказался прав. На всех без исключения официальных порталах, спутниковых операторов имелось объявление о бесплатном и безлимитном доступе к сети, что не могло не радовать. Номера абонентов любых операторов проходили перерегистрацию после заполнения немудренной анкеты. Найденный на ладонник не нуждался в этом, так как и без того использовал спутниковую связь. Опять подумал о жене и детях. Потом трусливо выключил на ладонник и направился к выставочному стенду со всякой мелочевкой. Автомобильная зарядка нашлась быстро, разъем одинаковый с прихваченным ранее планшетом. Но Нефедов все же предпочел взять с собой парочку, на всякий случай. Сержант, а неплохо бы найти еще один на предложил Дмитрий. Мобильная связь, задумчиво произнес Лацис. Ну, пока мы в радиусе десятка километров друг от друга не беда, и наших радиостанций за глаза. Но сейчас-то собираемся разделиться. Если попадется под руку еще туда-сюда. А специально искать не будем. Ненужный риск и потеря времени. Для связи пока хватит и планшета с наладонником. А когда активируем нейросети, то уже будет актуально. Трудно возразить. Решил пройтись чуть дальше, в уголок, где выложены всевозможные автомобильные насосы, ключи, буксировочные тросы. Хм. А это-то что тут делает? Электрическая топливная помпа. Аккумуляторы зарядный шнур с автомобильным разъемом. Сержант, показывая свою находку, окликнул лациса Дмитрий. По такой же в каждом из самолетов лежит, но ты захвати и эту, мало ли в каком они там состоянии. Наскоро прочитал инструкцию по применению, благо нашлась и английская версия. Производительность 15 литров в минуту. Неплохо, совсем неплохо. В книгах об апокалипсисах предпочитают описывать ручные помпы, но это скорее дань жанру. Чем меньше у героев технических возможностей, тем лучше. Пока суд до дела, Орк заправил все емкости и подал в знак Догу «Выключать колонку». Мутанты их не беспокоили. Энрико запустил еще одну гранату и подстрелил парочку вампиров, чтобы остальным было чем заняться. Глушитель отработал на раз. Выстрелы никого не испугали, хотя убитые собратья и вызвали недоумение у мутантов. Они все же предпочли прихватить трупы и убраться подальше от едкого облака. Перед тем, как выйти на улицу, Дмитрий сорвал с выставочного стенда футболку, извлек из упаковки и, обильно смочив водой, накрыл голову кнопки. Той это ясное дело не понравилось. Пришлось забалтывать ее ласковыми разговорами и чесать под челюстью. Не хватало еще, чтобы она хапнула слезоточивого газа. Латцис, наблюдая за этим, только одобрительно хмыкнул. прям курорт. Не идет ни в какое сравнение с тем, что творилось у нас», задорно встретил Энрико, вышедшую к машине тройку. «А ты подзадержись здесь на недельку. Глядишь, станет повеселее», — предложил ему док. «Не, я лучше куда подальше отсюда. На материке оно как бы повеселее будет». Отмахнулся снайпер от предложения. Потом припал к прицелу, а через пару секунд послышался приглушенный выстрел. Не сказать, что совсем тихо, все же патрон штатный. Но все одно. Следом пальнул еще раз. Два мутанта в двухстах метрах от них и вне газового облака повалились на асфальт. Энрико удовлетворенно улыбнулся и озорно посмотрел на сержанта. «И зачем?» но так кому то лететь а кому то оставаться пусть поймут что стрельба это больно логично поехали отсюда подытожил сержант запуская двигатель сказать что джулия обрадовалась их возвращению это все равно что ничего не сказать ее глаза так и светились от переполнявшего ее счастья не иначе как решила что коль скоро самолетом всем улететь не получится Вместо того, чтобы выбираться частями, предпочтительней уплыть всем вместе. Сюда же добрались водой, а отсюда так и вовсе будет куда проще. Навигатор им в помощь. Но не обманули, вернулись. Заправку и предполетную подготовку взял на себя Лацис. В качестве охраны выставили орка, придав ему в усиление Джулию. Тут от нее хоть какой-то толк, а при зачистке будет лишь под ногами путаться. По здравым размышлении решили, что оставаться в ангаре глупо. Внутри довольно душно, но главное даже не это. По периметру под потолком идет целый ряд окон, а вампиры, каковых тут предостаточно, вовсе не были увольнями. Заберутся на крышу, а оттуда уже вовнутрь. Словом, в плане безопасности оно не подходило категорически. «Чего не скажешь о диспетчерской вышке», Бог весть, отчего ее решили поставить несколько на особицу, они подняли над основным административным зданием, но их это вполне устраивало. Эдакий бетонный столбик высотой метров десять. Входная дверь, небольшие световые оконные проемы, забранные декоративной, но на вид очень даже прочной решеткой, внутренняя лестница, имеется и пожарная но она легко контролируется с балкона, опоясывающего само помещение диспетчерской. Начать решили прямо с парадного входа терминала. С одной стороны, взяться тут мутантам неоткуда, но с другой... А почему бы, собственно говоря, и нет? С пищей сейчас везде трудно, они же выказывают склонность к старым привычкам, то есть всячески пытаются найти крышу над головой. Так что если кто-то решил свить гнездо рядом с ними то лучше бы разобраться с этим сразу. Дмитрию, как наименее подготовленному бойцу, доверили честь доставить группу до здания, которая располагалась в метрах в ста от ангара. Человек ленив, и коль скоро есть колеса, пешком ходить не станет. Кто бы был против, только не он. Бросив вепре висеть на одноточечном ремне, он решил поправить слегка сбившуюся маску респиратора. Именно в этот момент внезапно зарычала кнопка, вдобавок к этому повела головкой, словно желая заглянуть ему за спину. Тревога, не имея возможности определить направление более точно, ограничился он только этим выкриком. Сам же, наблюдая за носом, собачки начал разворачиваться вокруг своей оси. Хвататься за винтовку не стал. Он банально не успевал изготовить ее к бою, да и сомнительно, что сумел бы попасть, стреляя от бедра. Как и когда все это пронеслось в его голове, он так и не понял. Ладно, модификанты, имеющие соответствующие базы и ускоренную реакцию, но он-то не проходил спецподготовку и модификацию организма. Рука скользнула к Хауде и рванула ее из кобуры. Послышалась трескотня автоматных выстрелов. Гулкой в то же время глухо ударила винтовка Энрико, но несущийся на него вампир ничуть не пострадал. Слабо верилось в то, что док и итальянец могут так серьезно мазать на коротких дистанциях. Видел он, на что они способны, но факт оставался фактом. Выстрел. Хауда легнулась в его руке. Еще нажать на спуск. Барабан провернулся вокруг оси. Насадился пазом на казенник ствола. Курок ударил по бойку. Еще выстрел. Еще. Первый заряд частично прошел выше и левее поэтому в мутанта попала только одна картечина дернув его за плечо два других ударили точно в грудь вампира находившегося уже метрах в трех тот остановился словно напоролся на какое то неодолимое препятствие и скрутившись упал на бок контроль и голова взорвалась кровавыми ошметками удерживая оружие на уровне груди быстро обернулся вокруг своей оси пытаясь охватить все и сразу док минус два чисто одиночный выстрел. «Теперь точно чисто». «Стрелок минус один, чисто». «Ковбой минус один, чисто». «Кнопка никого больше не чует», От чего отчего-то решил уточнить он. «Ковбой, может, объяснишь, чего эта твоя подружка уже второй раз ложает? возмутился док. «Не знаю, может, нефтепродукты забивают нос». А как только вышли наружу, она сразу учуяла опасность. «А вот чего ты мышей не ловишь на посту, это вопрос». «У меня нет собачьего нюха. Двигались они тихо, а из ангара разный шум доносится». «Все целы?» – послышался в гарнитуре голос Лациса. «Все, латыш», – ответил Дог. «Ну и какого хрена? Мутанты учатся быстро и уже скоро сообразят, что там, где пальба, там и еда. Опасно, но мясо есть. Будете ждать их в гости?» «Уже выдвигаемся», – крякнул Дог. И не забудьте для начала почистить терминал, только работайте тихо, незачем греметь на всю округу. Принял. У вас 10 минут, чтобы за это время разобрались со всем зданием. Выполняем. Хм, все здание звучит слишком уж как-то громко. Строение метров 20 на 10. Его основную часть составляет остекленное помещение зала ожидания. Четыре ряда из пары десятков сидений. Стойка, выполняющая роль одного окна. Здесь же приобретаются билеты и проходят регистрации на рейс. Небольшое кафе с кофемашиной и автоматами, где можно приобрести напитки и нескоропортящиеся продукты. Печенье, вафли, батончики. Содержать здесь еще и отдельного продавца слишком накладно для столь скромного предприятия. Дверь в кабинет начальника аэропорта, комната персонала, туалет. Вот и все нехитрое убранство. В здании оказалось пусто. Пришлось даже взламывать парадную дверь. Общий порядок не нарушен. Похоже, все случилось еще до начала рабочего дня. Служащие так и не успели прийти на смену. С вышкой ситуация несколько иная. Диспетчер все же заступает на сутки. Мало ли кому потребуется экстренная посадка в неурочный час. Молодой парень все так же был на посту. В смысле их встретил кусач, не способный покинуть помещение. Пришлось его упокоить и выбросить на крышу терминала. Благо, между вышкой и зданием было всего-то метра четыре. Для Дога только разок хекнуть. «Латыш Догу». «На связи, Латыш». «Терминал чист, вышку зачистили». «Добро, ставьте палатку прямо в диспетчерской». «Нужно поесть перед полетом и термос заправить бульоном». «Делаем. Вот так все у них кучеряво. Просто так даже поесть не получается. Непременно нужно озаботиться безопасным помещением. Оно, может, и на воду дует. Но лучше перестраховаться. Говорят, сапер ошибается только раз. На самом деле это не так. Может случиться и так, что ему оторвет что-нибудь, но при этом он останется жив». А вот в их ситуации без вариантов. Хм, а вообще уже в который раз подивился аппетит у модификантов. Ведь только пару часов назад ели и опять нужно подзаправиться. Они, конечно, неполноценно проголодались, но все же факт остается фактом. Есть в них эдакий изъян, который неплохо нивелируется протеиновым коктейлем. Но его под рукой нет... А из бульончика так себе замена.